Мы преследовали официантку до нашего столика, который был в углу. Мы могли обзавестись любым столиком, потому что были эксклюзивными посетителями. Я не знаю, почему она посадила нас в угол, хотя и догадываюсь. «Что я могу для вас приобрести?» — спросила она. «Четыре водки», — сказал дедушка. «Одну из них в миске». «И есть у вас что-нибудь из еды без мяса?» «Арахис», — сказала она. «Это великолепно», — отозвался дедушка только не для Сэмми Дэвисной и младшей, потому что она от него очень болеет. Достаточно ей лизнуть один, и кошмар. Я проинформировал об этом героя, потому что подумал, что это покажется ему забавным. Он едва улыбнулся. Когда официантка возвратилась с нашими напитками и миской арахиса, мы уже обсуждали прошедший день и строили планы на завтрашний. «Он должен быть на вокзале не позднее 19.00 вечера, да?» «Да». — сказал я, — поэтому мы будем стремиться отбыть из отеля в ланч, чтобы быть на стороне безопасности. Возможно, у нас будет время еще немного поискать. Я в этом далеко не уверен, — сказал я. И где мы будем искать, ничего нет. А осведомиться не у кого. Ты помнишь, что она сказала? Герой не обращал на нас никакого внимания и даже ни разу не спросил, о чем мы беседуем. Он был общительен исключительно с Арахисом. Без него было бы намного легче, — сказал дедушка, сдвигая глаза в сторону героя. — Но ведь это его поиск, — сказал я. — Почему? — Потому что это его дедушка. Мы ищем не его дедушку, мы ищем Августину, а она такая же его, как и наша. В таком ключе я об этом не думал, но это была правда. — О чем вы говорите? — спросил меня Джонатан. — И не мог бы ты попросить у официантки еще орехов? Я сообщил официантке, чтобы она доставила нам еще арахиса и она сказала, «Я доставлю, хотя отель и владелец требует, чтобы никто не получал больше одной миски арахиса. Но вас я сделаю исключением, потому что чувствую себя отвратительно после того, как назвала еврея евреем». «Спасибо», — сказал я, — «но вы напрасно чувствуете себя отвратительно». «Так что насчет завтра?» — спросил Джонатан. «Мне нужно быть в поезде ровно в 7.00, так?» «Правильно. Что мы будем делать до этого?» Я не преисполнен уверенности. Мы должны отбыть очень рано, потому что тебе надо быть на вокзале за два часа до выдвижения поезда, а на дорогу требуется три часа, и это в том случае, если мы не потеряемся. Тебя послушать, так выезжать надо прямо сейчас, — сказал он и засмеялся. Я не засмеялся, потому что знал, что по правде причина нашего раннего отбытия была не в оправданиях, которые я ему представил, а в том, что искать нам больше было нечего. Мы потерпели неудачу. — Давайте расследуем на случай, — сказал дедушка. — Что? — спросил я. — Коробку. — Давайте посмотрим, что внутри. — Ты не думаешь, что это плохая идея? — Конечно, нет, — сказал он. — Почему бы ей быть плохой? Возможно, нам следует позволить Джонатану провести следствие конфиденциально. А может, там вообще не надо расследовать? Она это презентовала ему с целью. «Я знаю», — сказал я, — «но, возможно, эта цель не имеет отношения к расследованию. Возможно, цель в том, чтобы она навсегда осталась закрытой». «Тебе не любознательно?» — спросил он меня. «Мне очень любознательно». «О чем вы, ребята? Порадует ли тебя расследование на случай?» «Что ты имеешь в виду? В коробке, которую тебе презентовала сегодня Августина. Мы бы могли там поискать. Ты думаешь, это хорошая идея?» «Я не уверен. Я задал идентичный вопрос. Не вижу». Почему бы ей быть плохой? В том смысле, что она ведь мне ее зачем-то дала. Именно это изрек и дедушка. Ты не думаешь, что есть хотя бы один серьезный довод против? Ни одного не предвижу. И я тоже. Но? Но что? Ну ничего, изрек я. Но что? Но ничего, тебе решать. И тебе. Да сделайте уже этой коробке факинг открытия сказал дедушка. Он говорит, сделай этой коробке факинг-открытие. Джонатон удалил коробку из-под стула и расположил ее на столе. На случай было написано у нее сбоку, и вблизи было очевидно, что слова эти много раз писали и стирали, писали, стирали и писали вновь. — Хм, — сказал он, — и сделал жест в направлении красной ленты, намотанной на коробку. — Это только чтобы она оставалась закрытой, — сказал дедушка. — Это только чтобы она оставалась закрытой, — сообщил я ему. «Возможно, — сказал он, — или, — сказал я, — чтобы предостеречь нас от ее экзаменации. Она ничего не говорила про то, что ее нельзя экзаменовать. Она бы что-нибудь сказала, ты не думаешь?» «Полагаю, что так».